Глава 1. Август месяц 2031. Лето достигло своего знойного пика, и всё так непривычно, так по-новому в Сирии. Я не была здесь три года после окончания стажировки в Дамасском университете, а кажется, что лет десять. Как было здесь тогда, ещё в мирное время, когда никто и помыслить не мог, что всё так стремительно завертится. Тихо, спокойно, красиво, мило, душевно. Эта страна была оазисом толерантности и спокойствия в арабском мире, уже не первое десятилетие сотрясаемого внутриполитическими перетрубациями. Впрочем, регион всегда представлял собой огромную пороховую бочку. А потом эта бочка в очередной раз задымилась, и в Сирии всё стало стремительно нестись в пропасть. Знаете, как при горном обвале при сходе сели? Я оказалась в этой массе среди обломков страны и судеб других людей. Гражданская война не щадит никого. Это худшее, что может произойти с государством. Когда брат становится врагом брату. Когда ненависть везде. Когда боль повсюду. Эта боль жжёт тебе ноги. Она втаптывает в грязь твоё достоинство. Она калечит твою судьбу вне зависимости от того, на какой ты стороне баррикад. Ты воюешь и горишь сердцем за свою правду, А когда пути назад уже нет, оглядываешься и понимаешь, что всё то, за что ты воевал, нынче пепелище. И уже всё равно, кто был прав, а кто виноват. Весь этот ужас свалился на Сирию совершенно неожиданно. Казалось, страна была намного более устойчива к внешнему воздействию, да и народ здесь жил неплохо, наученный тяжёлым политическим прошлым. Волнения там происходили далеко не первый раз. По крайней мере, всем со стороны так казалось. Я до сих пор пытаюсь понять, когда же был спущен этот курок национального раскола. Когда люди в Сирии начали разделять себя на религии, конфессии, кланы. Не было этого всего. А потом вдруг появилось. И в таком гипертрофированном виде. И вот на этом пепелище оказалась и я. Хотя давайте по-честному. В августе 2031 года я вылетела в Дамаск, где всё ещё было относительно спокойно. Революция традиционно, как много лет назад, начала тлеть в сердце страны Хомри. Всего каких-то 150 километров пути по прямой дороге от столицы, а ощущение, что несколько тысяч километров, несколько лет. Дамаск всё ещё пытался жить своей привычной жизнью, хоть из пригородов уже доносились отзвуки боестолкновений. То и дело происходили теракты. Одинокие минометные обстрелы могли накрыть один из центральных районов — а военных и блокпостов стало больше, чем магазинов с традиционными сирийскими лепёшками, тем самыми, которые являются прообразом итальянской питы, в своё время привезенные из этих краёв гнеем Помпеем Великим, вместе с местными рабами и другими трофеями в Рим. Так уж получилось, что особого выбора у меня не было. Я потеряла родителей, когда мне было всего два года. Да что там говорить, я их не знала. Из родственников на связи была только тётя. «Белла Константиновна. Ну как из родственников? Номинально. Родственного тепла я не чувствовала никогда. Росла в элитном интернате. Тётка время от времени меня там навещала. Приезжала всего на полчаса раз в месяц, холодная, надменная и богатая. Оценивающе смотрела на меня, разговаривала с классной руководительницей, потом подходила ко мне, брала за подбородок и вглядывалась в лицо». Всего пару минут, и вот неприступная родственница опять упархивает в своём шикарном автомобиле с водителем в неизвестном направлении. Я никогда не была у неё дома, ничего не знала о её жизни. А та холодность и важность, с которыми тётка смотрела на меня, словно возводили неприступную крепость перед желанием попроситься уехать с ней за пределы интерната. Я переживала и скучала. С самого раннего детства ни одной фотографии родителей, ни одной вещи, доставшейся от них. Из-за этого, наверное, я была тихой и нелюдимой, предпочитая компании сверстниц, сплетниц, книги и фантазии. Влада задумалась, слегка прикрыла глаза, вспоминала. Пациентам всегда очень непросто начать рассказ о своей жизни. За свою многолетнюю карьеру Анна Петровна не знала ни одного из них, кто бы не стал вдаваться в ненужные детали, упуская из вида главное. Всем хотелось объять необъятно и показать специалисту мир своими глазами, чтобы быстрее получить долгожданную таблетку от всех болезней, пусть и душевных. Влада оказалась исключением. Доктор была рада любым её рассказам, потому что это всё же лучше, чем многомесячная игра в молчанку. Я была прилежной ученицей, занималась спортом. Тётка настояла, чтобы в мою программу обучения ввели танцы и гимнастику. Я выросла в стройную гибкую девочку. Школа была позади, и благодаря усилиям Беллы Константиновны и муж три учителей я поступила в институт. Я никогда не забуду тот день, когда впервые села к ней в машину. Думала, что наконец познакомлюсь с её семьёй, войду в её жизнь как родственница. Но та лишь привезла меня на съёмную квартиру и сказала, что отныне будет оплачивать моё проживание в доме недалеко от института а в ответ ожидает от меня прилежной учёбы и пристойного поведения, в том числе. Никаких мальчиков-сопляков, как она выразилась. У тётушки, занимавшейся, с её слов, формированием меня как личности, были связи с арабистической средой Москвы. Так ей и попала на специальность журналиста-арабиста в Институт Востоковедения. В 16 лет я плохо понимала, что вообще такое арабский мир. Понимала ли это она, я тоже не знаю. «Сейчас догадываюсь, что, конечно, понимала», — сказала Влада с горькой усмешкой потом задумалась. «Мы мало разговаривали. За все эти годы, помимо прочих своих навыков, я усвоила главный — не задавать ей лишних вопросов. Арабский — значит, арабский. Я выучила этот сложнейший язык путём многочасового просиживания своей задницы за столом. Моим делом было учиться, — так говорила Белла Константиновна, — а там Анаде всё решит. Решила. Преподаватели были ко мне лояльны и внимательны. В репетиторах, дополнительных занятиях, стажировках, в том числе в недешёвых языковых курсах в Дамасском университете в Сирии, мне не отказывали. Ещё в последний год учёбы в магистратуре я попала на распределение в журналистское агентство «Эра», где традиционно нужны были арабисты. Так начался мой скромный путь в профессии. Азарт приходит во время игры. Игры. Я втянулась, увлекаясь арабской культурой, танцами, искусством, полюбила язык. Теперь хотелось большего, хотелось работать и расти карьерно. Благо, что примеров было много. Журналисты-арабисты легко и быстро делают себе имя, потому что Ближний Восток щедр не только на солнце, но и на горячие точки. Но меня, неопытную и зелёную, не спешили отправлять в регион, да и серьёзного повода не наблюдалось. Да, то и дело обострялись арабо-израильские отношения. Но на этом направлении работали свои. Ничего нового там изобрести не получилось бы. Я сидела в Москве штабной крысой, занимаясь преимущественно переводами каких-то бесконечных арабских статей в стол. Хоть мой начальник и говорил, что это просто идеальная работа для молодого сотрудника, набиваешь руку, подтягиваешь язык. Я хотела в поле, я жаждала славы. Настал и мой звёздный час, здесь и сейчас. Очередная арабская весна, социальные противоречия, недовольство властью, религиозные конфликты — всё это в одночасье прорвало плотину, действовавшего на Ближнем Востоке уже не одно десятилетие статуса КВО. Целая плеяда стран опять как много лет назад были охвачены революционной горячкой с разной степенью интенсивности вооружённых действий. Для этих государств и проживающих в них людей эта арабская весна стала трагедией, а для нас — журналистов — неиссякаемым кладезем тем и информации для самопиара. Сколько новых имён заняли своё место на журналистском пьедестале благодаря молниеносному реагированию на происходившее. Да кого только здесь не было. Штатные корреспонденты, стрингеры, блогеры, гонзо-журналисты. Параллельно с традиционной войной на Ближнем Востоке шла более изощрённая и противоречивая война информационная. Когда в мае 2031 года арабская весна началась и в Сирии, я поняла, что это мой лотерейный билет.